Беззвучная перебранка возле веранды продолжалась. Спорившие размахивали лапами, бегали и казались сами такими же ненастоящими, как и деревья. Кроме Хомсы, Он стоял молча, уставясь в землю. Широкая тень опустилась над долиной. Опять спалил дождь. И тут на мосту показался Снус Мумрик. Ну, конечно же, это он. Ни у кого другого не было такой зеленой одежды. Он остановился у кустов сирени, Поглядел на них, потом медленными шагами направился к дому. Мюмла отворила окно. Хемуль отбросил грабли. «Вечно мне приходится все приводить в порядок», — сказал он. А Филифьенка бросил куда-то в сторону. При маме все было по-другому. Хом стоял и смотрел на ее сапожки. Он понимал, что они ей тесны. Вот дождевая туча доползла до них. Последние печальные листья сорвались с веток и опустились на веранду. Дождь лил все сильнее и сильнее. Привет! воскликнул Снусмумрик. Все поглядели друг на друга. Кажется, идет дождь, раздраженно сказала Филипёнка. Никого нет дома. Как хорошо, что ты пришел, обрадовался Хемуль. Снусмумрик сделал неопределенный жест, помедлил и еще глубже надвинув шляпу, повернулся и пошел обратно к реке. Хемуль и Филипёнка пошли за ним. Они встали у берега и смотрели, как он разбивал палатку около моста, и как потом залез в нее. «Как хорошо, что ты приехал», — повторил Хемуль. «Они еще постояли на дожде. Подождали». «Он спит», — прошептал Хемуль. «Он устал». Мюмла видела, как Хемуль и Филифьонка возвращались в дом. Она закрыла окно и старательно собрала волосы в строгий красивый узел. «Жить в свое удовольствие. Что может быть лучше на свете?» «Мюмла никогда...» Не жалела тех, кого встречать, и никогда не вмешивалась в ссоры и передряги. Она только наблюдала за ними с удивлением и не без удовольствия. Одеяло из гагачьего пуха было голубое. Шесть лет собирала муми-мама гагачий пух, и теперь одеяло лежало в южной гостиной под вязанным кружевным покрывалом и ждало того, кто любит жить в свое удовольствие. Мюмла решила положить клапом грелку, она знала, Где в этом доме лежит грелка? Как станет смеркаться, она разложит постель и недолго поспит, а вечером, когда поспеет ужин, в кухне будет тепло. Можно лежать на мосту и смотреть, как течет вода. Или бегать, или бродить по болоту в красных сапожках, или же свернуться клубочком и слушать, как дождь стучит по крыше. Быть счастливой очень легко. Ноябрьский день медленно угасал, Мюмла залезла под одеяло, вытянулась так сильно, что косточки захрустели и обхватила грелку лапками. За окном шел дождь. Через час-другой она в меру проголодается и отведает ужин филифьенке. И, может быть, ей захочется поболтать, а сейчас ей хочется лишь окунуться в тепло. Весь мир превратился в большое теплое одеяло, плотно укутавшее одну маленькую мюмлу, а все прочее осталось снаружи. Мюмле никогда не снились сны. Она спала, когда хотела спать, и просыпалась, когда стоило проснуться. Глава десятая. В палатке было темно. Снос Мумрик вылез из спального мешка. Пять тактов не подошли к нему ближе. Никаких следов музыки. Снаружи было совсем тихо, дождь прекратился. Снос Мумрик решил поджарить свинину и пошел в сарай за дровами. Когда он разжег огонь, Хемуль и Филипёнка снова подошли к палатке. Они стояли молча и смотрели. Снус Мумбрик спросил, «Вы ужинали?» «Нет еще», — ответил Хемуль. «Мы никак не можем договориться, кому из нас мыть посуду». «Хомсе», — заявила Филипёнка. «Нет, не Хомсе», — возразил Хемуль. «Ведь он помогал мне работать в саду. А в доме должны хлопотать Филипёнка и Мюмла, ведь они женщины. Разве я не прав? Я варю кофе» чтобы всем было приятно. А онкель Скрут ужасно старый. И я ему позволяю делать, что он хочет. — Ты, Хемуль, только и знаешь, что распоряжаться с важным видом, — воскликнула Филипёнка. Они оба уставились на сну с Мумрика с опаской. — Мыть посуду, — думал он. Они ничего не знают. Мыть посуду — это болтать тарелку в ручье, полоскать лапы. Это же просто ерунда. О чем они говорят? Не правда ли, что Хемули — Всегда только и знают, что распоряжаться, сказала Филиппёнка. Сносмумрик немного побаивался их. Он поднялся и хотел сказать что-нибудь вразумительное,